«Жили ли они счастливо после этого?» «Нет, конечно, Чтобы там ни говорилось в сказках. У них, как у всех, были хорошие дни и плохие, были свои победы и свои поражения. Иногда им было стыдно, иногда не везло. Но хочу сказать, что все они жили как могли, честно и достойно. И я люблю их всех и не стыжусь моей любви». Томас и Питер отправились к новому главному судье Делейна, и Питера опять отвели в тюрьму. На этот раз он пробыл там всего два часа. Пятнадцать минут Томас рассказывал то, что хотел рассказать, а все остальное время главный судья, перепуганный человечек, поставленный на эту должность флегом, пытался удостовериться, что страшного чародея больше нет. Потом Питера освободили. Вечером все они, Питер, Томас, Бен, Наоми, Деннис и Фриски, собрались в комнате Питера за бутылкой вина. Даже Фриски налили вина в миску, но она пить не стала. Питер хотел, чтобы Томас остался, но Томас справедливо решил, что тогда бывшие подданные разорвут его на куски. «Ты же был всего лишь ребенком», — сказал Питер. «За тебя все решало это чудовище». «Это так, но народ этого не знает», — с печальной улыбкой возразил Томас. «Он считает, что я Томас налогоносный. Флега нет, но я здесь. Голова у меня глупая, но хочется поносить ее на плечах еще немного». Помолчав, он добавил. «Я ухожу. Иначе опять начну тебе завидовать. Кто знает, чем это может закончиться. Я уйду сегодня же». «Но куда?» «На поиски», — просто ответил Томас. «На юг». «Может, мы еще увидимся, но вряд ли». «Мне нужно найти». «Кого?» «Флега?» «Он ушел туда, я знаю это. Я чувствую в воздухе его яд. Он ускользнул от нас в последний момент. Я найду его и убью. Отомщу за отца, за тебя и искуплю свои грехи». «Но кто пойдет с тобой?» — спросил Питер. «Я не могу, слишком много дел здесь, но я не хочу отпускать тебя одного». Он выглядел озабоченным, и вы поняли бы его, если бы увидели карту тех времен, где юг был сплошным белым пятном. К всеобщему удивлению Деннис сказал, «Я пойду с ним, мой король». Оба брата повернулись к нему, Тоже сделали Бен Наоми и Фриске, которая лежала рядом, положив голову на лапы. Деннис покраснел. Вы всегда были хорошим хозяином, Томас, и прошу прощения, мой король, что-то во мне говорит, что вы еще остаетесь моим хозяином. И раз уж я нашел ту мышь и отправил вас в иглу, мой король, хватит! сказал Питер. Забудем это! «Я не забуду!» — упрямо сказал Денис. «Вы можете сказать, что я был молод и не искушен, но и у меня есть грех, который нужно искупить!» Он взглянул Томасу в глаза. «Я пойду с вами, господин, если вы разрешите, и помогу вам в ваших поисках!» «Конечно, мой добрый Денис. Надеюсь, ты готовишь лучше, чем я!» Сказал Томас, чуть не плача. Той же ночью, под покровом темноты, Они ушли. Две фигуры, сгибающиеся под тяжестью заплечных мешков. Уже на горизонте они обернулись и помахали оставшимся. Все трое помахали в ответ. Питер плакал и ничего не мог с собой поделать. «Я никогда его больше не увижу», — подумал он. «Увиделись они или нет, не могу вам сказать, потому что не знаю». Мне известно лишь, что Бен и Наоми в конце концов поженились Питер стал славным королем А Томас и Деннис пережили много приключений Нашли Флега и сразились с ним Но час уже поздний И об этом я расскажу вам как-нибудь в другой раз Стивен Кинг «Глаза дракона» Читал Олег Болдаков. Июнь-июль 2012 года.